Параграф 1. Нарушение непосредственной памяти. Корсаковский синдром. Одним из наиболее исследованных расстройств непосредственной памяти является нарушение памяти на текущие события, при котором относительно интактным остается память на события прошлого, так называемый Корсаковский синдром, который был описан известным отечественным психиатром Корсаковым При тяжелых алкогольных интоксикациях этот вид нарушения памяти часто сочетается с конфабуляциями в отношении текущих событий и дезориентировкой в месте и времени. Два последних признака могли быть слабо выражены, но первый всегда чрезвычайно выражен и составляет основной радикал этого страдания – забывание текущих событий. Впоследствии оказалось, что Корсаковский синдром может обнаружиться при других диффузных поражениях мозга неалкогольного генеза, ГАМФ, ДЕЛИ, а также при поражении определенных ограниченных мозговых систем, Вехтерев, Грюнталь, Милнер. Больные, у которых имеют место подобные амнестические явления, не помнят, как мы говорили выше, событий недавнего прошлого, но воспроизводят те события, которые были много лет назад. Так, подобный больной может правильно назвать события из своего детства, школьной жизни, помнит даты общественной жизни, но не может вспомнить, обедал ли он сегодня, посетили ли его вчера родственники, беседовал ли с ним сегодня врач и тому подобное. Если подобного больного спросить, навещали ли его сегодня родственники, нередко можно получить ответ «Я не помню, но у меня в кармане папиросы, значит, жена приходила». Такие больные здороваются по нескольку раз, задают один и тот же вопрос, обращаются по много раз с одной и той же просьбой, производят впечатление на людей. При анализе структуры Корсаковского синдрома вставал вопрос о том, является ли забывание недавнего прошлого следствием дефекта воспроизведения или удержания материала. Ряд экспериментальных данных свидетельствует о том, что речь идет о плохом воспроизведении. Еще в 1911 году клопарет писал интересные факты, выступившие у подобных больных. Клопарет в несколько дней подряд здоровался с больным, при этом незаметно для больного колол его при рукопожатии, спрятанной иглой. Больной перестал подавать к руку, но при этом не узнавал его, не помнил ни самого факта укола, ни того, что с ним здоровались. Алексей Николаевич Леонтьев. В 1935 году вырабатывал у подобных больных условный рефлекс на болевой раздражитель, хотя больные не помнили и не осознавали самого этого факта. Все эти данные говорят о том, что у больных нарушается процесс воспроизведения. В нашей лаборатории были поставлены следующие эксперименты с больным, у которого после тяжелого брюшного тифа развился корсаково-подобный амнистический синдром. Больной должен был в течение некоторого времени нажимать на кнопку при зажигании зеленой лампочки. На следующий день больной, введенный в кабинет, не только не помнил, что он вчера делал, но отрицал сам факт пребывания вчера в этом кабинете, не узнавал экспериментатора. Однако, когда стала зажигаться лампочка зеленого цвета, он стал нажимать на кнопку и не производил этого действия, когда зажигалась лампочка другого цвета. Спрошенный, почему он это делает, больной удивленно пожал плечами, не знаю. Эти и многие другие экспериментальные факты свидетельствуют о том, что процесс усвоения был у больного не нарушен. О том, что при Корсаковском синдроме наблюдаются затруднения процесса воспроизведения, а не слабость образования следов, говорят также данные школы грузинских психологов. Исследования Беженишвили, библиография 19 е проведенные под руководством Бжалавы, показали нестойкость, грубость и радиированность оптической установки больных Корсаковским синдромом. Эти данные согласуются с выводами Лурия, библиография 124-я, и Киященко, библиография 82-я. О том, что нейрофизиологическими механизмами Корсаковского синдрома являются нарушение ретроактивного торможения, а не слабость следообразования. Экспериментально психологическое исследование непосредственной памяти обнаруживает низкая плата без наращивания. Одним из примечательных особенностей при Корсаковском синдроме являются конфабуляции, то есть заполнение провалов в памяти несуществующими событиями. Так, один из больных заявил, что он сегодня ходил в лесок по грибы. Другой заявил, что он вчера был дома, на заводе. Ему там устроили пышную встречу. Для иллюстрации приводим выписку из истории болезни больного Б. Больной Б. 33 лет. Доктор Белоусова. Поступил в психоневрологическую больницу номер 4, 22-1944 года. Умер 13-5-1944 года. В прошлом здоров. По характеру живой активный. 23.02.1943 года ранен осколком мины в правую лобную область. Первые 14 дней после ранения состояние тяжелое. Сознание спутано. Резкое двигательное возбуждение. Рентгенограмма от 6.03.1943 В лобной теменной области справа определяется костный дефект размером 4 на 3 сантиметра. Разрушение лобной пазухи с проникновением костных и двух металлических осколков на глубину 1-4 см. Психическое состояние. Ориентирован не точно. Правильно называет год. месяцы и числа не знает. Во время беседы прежде всего обращает на себя внимание эйфория. Больной всегда пребывает в прекрасном настроении, его ничто не огорчает, все неприятности, неудобства, перенесенное ранение, болезнь – кажутся ему незначительными и неважными. Он всегда широко улыбается, приветливо встречает врача, утверждает при этом, что чувствует себя великолепно, что он совершенно здоров. Речь свою беспрерывно сопровождает громким смехом. Со смехом рассказывает о пребывании в психиатрической больнице, своей опрятности. Все эти факты считает незначительными и несущественными. Ранен он только в череп, а мозг здоров. Он удивлен, почему его задерживают в больнице и заставляют даром хлеб есть. Периодически он обращается к врачу с просьбой отпустить его домой, однако пребывание в психиатрической больнице по существу не тяготится. Наряду с указанной эйфорией, которая наступает преимущественно в процессе беседы, в течение дня больной пассивен, лежит в постели, молча укрывшись с головой одеялом, не давая никакой реакции на окружающее. Быстро, не задумываясь, отвечает на вопросы, однако ответы чаще носят случайный характер. На этом фоне выступают выраженные нарушения памяти на текущие события. Больной не помнит того, что он ел на завтрак, не помнит, какой вопрос только что задавал ему врач. Прослушав радиопередачу, больной не только не может рассказать ее содержание, но не помнит самого факта слушания радио. Точно так же он не помнит, что сосед по палате читал ему фильгитом газеты. Во время беседы с экспериментатором больной нечаянно пролил чернила, испачкав рукав халата. На вопрос, откуда взялись чернильные пятна на столе и рукаве, больной отвечает «не знаю, вероятно, дали мне такой халат». Утверждает, что ходил сегодня в рощу березовую гулять. Указанные конфабулиторные высказывания держатся стойко. Больной повторяет их в одних и тех же вариантах, упорно и настойчиво отрицает факты, имевшие место в действительности. При этом больной помнит события и факты своей прошлой жизни, начала войны, год женитьбы. Нарушение памяти больной не замечает, утверждая, что у него прекрасная память. За последние 2-3 недели усиливается вялость и аспонтанность. Нарастает неврологическая симптоматика. Выраженный двухсторонний симптом Кернига – ригидность, затылка. Повышение коленных рефлексов больше справа. Больной оглушен, вял, медленно отвечает на вопросы. Несмотря на тяжелое соматическое состояние, по-прежнему утверждает, что чувствует себя прекрасно. 13.05.1944 года больной умер. патолога анатомический диагноз. Гнойный абсцесс в правой орбитально-лобной области с прорывом в правой боковой и четвертой желудочки мозга. Диффузный, преимущественно базальный лептоменингит. Ограниченный пахи-менингит в местах дефекта лобной кости. Данные экспериментально-психологического исследования больного Б. Больной без всякой заинтересованности относится к эксперименту. Выявилась нецеленаправленность действий больного. Он не может выполнять задания, требующие учета прежних действий. Так, классифицируя картинки, он образует много одноименных групп. Когда больной образовал две группы животных, и экспериментатор обратил его внимание на это, больной удивился. «А разве я уже собирал животных?» Задания же, не требующие запоминания только что Совершенных действий больной выполняет, объясняет правильно переносный смысл поговорки, метафоры, справляется с заданием, методом исключения, но спустя три минуты не помнит, что выполнял. Выявляются грубые нарушения памяти. Из пяти предъявленных слов он воспроизводит после пятикратного повторения лишь последнее. Больной запомнил первое, второе, первое, второе слово. Применение опосредования по методу Леонтьева ему не помогает. Из десяти слов он запомнил лишь два, хотя сам процесс опосредования ему в принципе доступен. Точно так же больной не может воспроизвести сюжет простого рассказа "Галка и голуби". Экспериментатор, почему галка полетела голубян Больной, а кто ее знает? Захотела и полетела. Экспериментатор, может она слышала, что у голубей хорошая пища была? Больной, может быть галки прожорливые, но и голуби тоже любят поклевать. Экспериментатор. «Ну а кто кого выгонял из гнезда? Кто перекрасился?» «Больной. Никто никого не выгонял. Какая раскраска?» «Не понимаю, о чем вы толкуете?» Спустя десять минут больной отрицает сам факт исследования. Говорит, что никогда не видел экспериментатора. Часто нарушения памяти на события недавнего прошлого не достигают столь выраженной степени. Корсаковский синдром может появиться в неточности воспроизведения слышанного, виденного, в неточности ориентировки. При этом возникают иногда ложное воспроизведение, без грубых кофабуляций, нередко больные сами замечают дефекты своей памяти, пытаются восполнить ее пробелы, придумав несуществовавший вариант событий. Таким образом, нарушение памяти на недавние события сочетается у больных с недостаточной ориентировкой в окружающих. Реальные события могут то отчетливо выступать в сознании больного, то переплетаются причудливо с неимевшими места событиями. Невозможность воспроизведения информации настоящего момента приводит к невозможности организации будущего. По существу больных нарушается возможность увязывания отдельных отрезков жизни. Не случайно ряд ученых Лурия, Гелеровский увязывают наличие корсаковского синдрома с нарушениями сознания. Шмарьян тоже указывал на то, что расстройство гнозиса пространства и времени является одним из механизмов развития корсаковоподобного амнистического синдрома, наблюдаемых при тяжелых травмах мозга. Особую форму приобретают расстройство памяти при корсаковском синдроме. если они развиваются на фоне выраженной аспонтанности, то есть грубых нарушений мотивационной сферы, активности, как это имеет место у больных с поражениями лобно-базальных отделов мозга. Наблюдая вместе с Розинским, подобных больных мы выявили, что такие нарушения памяти обнаруживаются на фоне апатического и эйфорического состояния. При апатическом состоянии деятельность больных оказывается лишенной произвольности, целенаправленности. Для таких больных недоступен выбор – спонтанное переключение с одного предмета деятельности на другой, проявление инициативы. У них отсутствует потребность окончить начатое дело. При эйфорическом состоянии часто наблюдалась расторможенность, легкомысленно дурашливое поведение расстройства критики. Недостатки памяти больных восполняют конфабулиторными высказываниями. Мы наблюдали больных, которые вместо описания предъявляемых им рисунков рассказывали о чем угодно, но не о том, что в действительности было предложено. Им значительно легче было создать любой несоответствующий ситуации вариант, чем адекватно сообщить о виденном или слышанном. В силу дезориентировки у больных была нарушена адекватная оценка окружающего. Им было недоступно соотнесение прошлого и настоящего в плане временной характеристики событий. Приводим к иллюстрации «Историю болезни больного Е». Больной Е, 1941 года рождения, электромонтер, доктор Розинский. Аноминистические данные. Со слов родных родился и развивался нормально. В детстве ничем не болел. По характеру всегда был общительным, живым, активным, инициативным. Учился хорошо, к учебе проявлял интерес. В 24 лет больной женился, приобрел специальность электромонтеров. себя очень активный, являлся примерным производственником. Дома очень внимателен к родным, заботлив, мягок. Много времени проводил за книгами. Любитель почитать. 21 сентября больной попал под поезд. Был доставлен в Перовскую больницу, где пробыл по 25 сентября. Диагноз при поступлении. Перелом основания черепа. Ушибленная рана лба. После удаления сгустков крови в области лобной кости, слева линейная рана длиной 5 см с рваными краями. Рана... Рана проникает до кости. Другая линейная рана на левой брови, длина ее 2 см. Под кожей черепного свода широкая гематома, занимающая лобную, почти половину теменную и височную область. Произведена операция. Напряженная твердая мозговая оболочка разрезана крестообразно. Из-под нее стали выходить сгустки крови и жидкая кровь. На рану наложены швы. 24 октября. Не ориентирован. Говорит, что травма была четыре года назад. Он родился в 1941 году, но ему 44 года. Соглашается, что тогда ему не может быть 44. Надо взять послужной список и посмотреть. Работал он на этом, в котором говорили лет пять. Месяц назвать не может. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Выбирайте любой. Жену и дочь пришедших к нему не узнал. Во второе посещение через две недели его состояние было лучше. Он узнал родных, но отнесся к их приходу совершенно равнодушно. Считал, что он находится дома, что родные не пришли, а находятся здесь с ним постоянно. Тотчас забывал все, что ему говорили и что говорил сам. Не высказывал никаких желаний, просьб. Совершенно равнодушно отнесся к уходу родных, ни о чем их не спрашивал». 21 ноября переведен в нервно-психиатрическую клинику Центрального института психиатрии. Неврологический статус. Малоподвижен, застывает в однообразных позах, ходит мелкими шагами. Амимичен. Слегка уплощена левая половина лобной кости. Там же костный дефект, видна пульсация. Правый зрачок неправильной формы, расширен, не реагирует на свет. Легкая асимметрия лица. Язык по средней линии. Легкая неустойчивость в позе Ромберга. Гиперкинезов нет. Брюшные рефлексы слегка ниже, чем справа. Сухожильные и переостальные рефлексы на верхних конечностях очень живые. Коленные и ахилловые равные, но повышенные. Патологических рефлексов нет. Рентгенологическое исследование. Перелом свода и основания черепа с развитием спонтанного пневмоцефалона на почве травматической поренцефалии. Исследование спинномозговой жидкости. Цитоз – 152-3, белок 0,5%, реакция Нуни-Апельта положительная, реакция Вих-Брода слабоположительная, реакция Ланге – 1-1-1-2-2-1-0-0. Реакции Вассермана ЗАГС Кана отрицательные. Психический статус. Больной не ориентирован, вял, пассивно лежит в постели, не меняя позы, амимичен – Будучи неопрятен мочой, может длительное время лежать в мокром белье, никогда сам ни о чем не попросит. На вопросы отвечает односложно, после длительной паузы часто не отвечает совсем. Данные психологического исследования и клинических наблюдений показали, что поведение больного, его ответы, зависит от обстановки конкретных вещей, среди которых он находится. Будучи введен в кабинет врача, подходит к столу, начинает разбирать на нем бумаги. Увидев раскрытую папку, закрывает ее, заметив карандаш, берет его и начинает писать на лежащей перед ним папке или бумаге, или книге, наконец, просто на столе. Книгу, лежащую перед ним, берет и начинает читать. На вопрос о том, что там пишут, ответил «Об авторе пишут». На фоне подобного ситуационного поведения выступают грубые нарушения памяти. Больной не может воспроизвести события, относящиеся к периоду до травмы и после нее, так же, как... Факт самой травмы. Больной не запомнил сюжет рассказанного ему рассказа. «Что-то вы мне рассказывали». Из десяти слов после многократного повторения не запомнил ни одного. «А вы мне ничего не говорили». Не помнит имени врача, имен окружающих его больных. Выйдя из палаты, он не в состоянии отыскать ее, в палате не находит свою постель». Не может сказать, сколько человек лежит с ним в палате. Совершенно не способен указать времени дня. Утром может сказать, что это вечер, и наоборот. И даже завтрак или ужин не являются для него опознавательными моментами времени. На один и тот же вопрос больной каждый раз дает разные ответы, никогда не задумываясь. У него то пятеро, то четверо, то, наконец, двое детей. Имена их каждый раз различны. Он находится то в школе, то на производстве. Имеют место... Конфабулиторные высказывания. Он ходил сегодня в лес, собирал ягоды и грибы. На вопрос «Как же могут быть ягоды и грибы в декабре?» больной отвечает «Такой уж лес попался». Год, месяц, число, время года каждый раз называет различный. Иногда отвечает на вопросы неопределенно. Нередко его ответы приобретают уклончивый характер. Например, спрошенный о том, что он знает на начале своего заболевания, больной отвечает то же, что и вы». «А что знаем мы?» «То, что знаем мы вместе». На вопрос «Что же мы знаем?» вместе больной отвечает «Ничего». Часто он соглашается с тем, что все его высказывания не соответствуют действительности, и тут же начинает утверждать, что все сказанное совершенно правильно. Явная противоречивость его совершенно не смущает. Из памяти больного выпал весь период с момента травмы и до нее. События более давние сообщает правильно, называет свою специальность, дает некоторые сведения о своей учебе и более ранние мистические сведения.